тоже с легкой насмешкой в голосе. Ну, зачем такие слова? Я не задавался целью не создавать 765-ю философскую систему, не писать 184-ю книгу о Канте. Просто записал свои мысли о жизни, как, собственно, должен бы делать каждый человек перед уходом. Я хочу сказать, на старости лет. — Да это кокетство! Какой вы старик! — сказала Муся и подумала, что, верно, тысячи женщин говорили мужчинам эту самую фразу. — Ради бога, не будем вести похоронных разговоров. Скажите лучше, какие теперь ваши планы? Она сама не знала, о чем спрашивает. — То есть теперь, после окончания вашей книги, ведь вы остаетесь в Париже? — Да, остаюсь. — Вы вообще как думаете, долго нам жить в эмиграции? — Совершенно не знаю. Это зависит от миллиона случайностей. — А, законы истории, — спросила Муся, подчеркивая шутливой интонацией ученые слова. — Какие уж там законы истории? Эту шутку выдумали историки. Поверьте, все в мире определяется случаем. Ведь Россия погибла от того, что по случайности... Не нашлось пять-шесть решительных людей, готовых пожертвовать собой в атмосфере общего равнодушия. Людям общественное сочувствие нужно и для того, чтобы идти на смерть. Разумеется, одной решительности было мало, надо было иметь еще и голову на плечах. — Да, вот вы же в Петербурге попробовали с Витей, — хотела сказать Муся, но не сказала что же мы тут будем делать? То, что делаем уже сейчас — ходить на митинги со стыдливой любовью к России, пережевывать глубины Достоевского. «Я, я буду веровать в Бога», — пролепетал выступление Шатов. «Зарабатывать хлеб, как умеем». Станем бедными родственничками Европы, дальними, очень дальними, такими дальними, что почти даже и не родственники. В душе потеряем веру в свою великодержавность, которую прежде не любили и даже не замечали. А главное, будем голодать. Это будет основное занятие. Вот чисто русская манера вечно себя и все свое ругать. Все нации о себе утверждают то же самое и видят в этом свою особенность, даже французы. Это наша мания — хулить самих себя. В действительности каждая нация по уши в себя влюблена. «Ну хорошо, хорошо. Как можно жить одной иронией? Ведь это так мертво!» Я политикой не интересуюсь, но, поверьте, я сердцем чувствую. У нас, у эмигрантов, есть задача. И большая. Я этого и не отрицаю. Уж я-то всего меньше живу иронией. Если дело затянется, то наша задача будет даже велика непосильно. Лишь бы только мы ее выполнили, тогда от иронии ничего не останется. Может быть да Россия политически и спасется, но морально она обречена на гибель. Впервые, кажется, в истории появилась такая власть, которая вполне способна всех обратить в подлецов. Отсюда и задача эмиграции — спасти остатки русской духовной культуры. У Вергилия в энеиде есть, помнится, такая сцена. Трое гибнет, до прихода врагов остаются часы или минуты, Эней колеблется оставаться, бежать, к нему является тень Гектора и приказывает «беги, тебе вручаются Троей, святыни ее и пенаты». Это отнюдь не значит, что я предлагаю подвижничество. О, нет, быть таким же народом, как французский или английский, таким же, каким был русский, и только. Все-таки тут у вас кажется противоречие, не думаю. А, впрочем, оставляю за собой право и на противоречие. Я живой человек, а не таблица умножения. Живой, но мрачный. На конкурсе мрачных людей вы могли бы получить первый приз. Когда вы выпустите книгу, придумайте для себя подходящий псевдоним».